Глава 18 Спереду выслушал мой рапорт об успешном завершении операции, похмыкал и дал нам сутки на приведение себя в порядок. Сам же тем временем разослал вестовых с приказом для всех разрозненных групп подчиненных ему войск сворачиваться и добираться до Самары по мере способностей. Я бы, конечно, не так сделал. Я бы дождался прибытия всех Сюда, ко мне, и уже после того, как все соберутся, лично отвел бы всех в расположение полка. С другой стороны, Дерюгин-то все равно добирался бы сам. Ну, так и чего тогда копья Не вообще. Кто у нас командир? Из конца-то в конец. Старожилы из мест их растолковали, особенно интересующимся из моих бойцов, что водил нас никакой не леший, а просто это хозяйка Луки, Пожелала рассмотреть причудливых посетителей получше. Ну, а раз отпустила, значит, сочла необходимым так поступить. Вот так вот, хозяйка. Может быть, надо было ей привет передать от хозяина, долгой добравы. А вдруг они и не знакомы вовсе? Или вообще в контрах? Ладно, вышло как вышло. Утром мы отправились во своей Я искренне полагал, будто по дороге к нам должно присоединиться до половины отосланных ранее в различные патрули и засады бойцов. Но нет, даже тех, кого удалось встретить, Феридоныч оставлял на местах еще на один день. Типа, на всякий случай, приглядеть за порядком. На мой прямой вопрос, а за каким собственным хреном? Капитан высказался в том плане, что где традиция есть такая. Если есть возможность после такого кипиша дать солдатам один день отдохнуть и расслабиться. Это вообще не вязалось с его образом настоящего уставника. Но, как он сам сразу же и сказал, не им типа заведено, не ему и отменять. Хорошая традиция, только как бы они здесь так не расслабились, что нам тут потом за ними самими гоняться бы не пришлось. Традиции традициями, а к вечеру мы переправились и прибыли в часть. Новостей на нас вывалили целую кучу. Сразу, как мы убыли на поимку особо опасных преступников, вернулся капитан Потанин со своей ротой. Им таки удалось доискаться исчезнувшего вместе с деньгами приказчика. Вот только казны при нем не оказалось, и сам он ничего сообщить о ее местонахождении не мог, ввиду того, что к моменту его обнаружения был уже несколько дней как мертв. Утонул. Ну, всплыл. Ну, теперь хотя бы понятно, кто на самом деле прибрал кассу к рукам. С Полимского острога прибыл посланец с сообщением об участившихся в их землях набегах степняков. Игорек Дзейран, быстроногий олень, объявился, или кто другой, пока не ясно, но подкрепление требуется. И вот тут нас сначала сильно удивили, а потом и вовсе ошарашили, удивили, сообщив, что этим самым подкреплением будет взвод Сухонина, усиленный полусотней отборных разгильдяев. Мы, понятное дело, поинтересовались, чем Борис Андреевич заслужил такую честь. Ответ же вызвал не то чтобы шок, но оторопь. Оказывается, бедолага-поручник изловчился утратить труп Гоши Колотова. При другом стечении обстоятельств я бы непременно спросил, как такое вообще возможно. Но не дали, чем позавчера у меня перед глазами имелся ответ на все подобные вопросы, да еще с такой охренительной иллюстрацией. Я посмотрел на Синюхина. Похоже, Спиридоныч подумал о том же самом. «Да не дай бог», — сказал я ему. Он в ответ многозначительно покивал. — Завтра надо к полковнику идти и все как есть рассказать, — предложил я капитану. — Хочешь сыздава туда мертвецов ловить? — А он еще кого-то, кроме колотого, потерял? Или только его? — Завтра у него самого спросим, заодно и подумаем, как быть. Утро вечером мудренее. Засим и расстались. Дома ждала другая новость, вернее две. Первая хреновастенькая, а другая даже не знаю, как и сказать-то. Короче, хреновая. Это у Макарыча ходовые испытания оружия. Прошли не совсем удачно. На третьем выстреле ствол разорвало. Должно быть, пулю в стволе перекосило. Сегодня точно разбираться не буду, разве что завтра. Вот. А вторая новость, наверное, она должна была меня порадовать. Татьяна. Татьяна выполнила порученную ей некогда работу. Правда, я за всеми событиями совершенно забыл, что когда-то попросил ее сшить мне куртку по образцу моей камуфляжной. Даже денег на разные ткани давал. Вот она и сшила. Семь штук. Разных. Что только мне с ними теперь делать? Ну, одна, возможно, скоро понадобится, потому что утепленная. Не сильно, но все же. Погода с температурой плюс 12-15 градусов самая хреновая, а осень не за горами. Что-то определенно использую как спецовку. В цеху, полагаю, поработать придется, раз уж стволы разрывает. А вот это? И это прямо в тупик сайт. Красная, с петухами. Наверное, замышлялась как праздничная. Старался человек. Надо отблагодарить как-то, как вот только... Спросил советова Настасьи Петровны. Зря спросил. Ибо хозяйка сразу начала расписывать достоинства племянницы. А в конце добавила. Ты, Андрей Иванович, не гляди, что она вдовая. Она вполне себе молодая еще. Ага, жениться тебе надо, барин. На ней на они. Сженить бы это я пока точно не спешу. Не время, однозначно. Что там у Макарыча не заладилось? Посмотрим завтра, при свете дня, так сказать. Вот к господину полковнику сходим и сразу потом поглядим, почему не стреляет. А сейчас спать. Устал я что-то? Устать-то устал, а ты поди вот усни, когда в голове разные колдуны с мертвяками стоят зад-вперед. Итак, так, разглядывая ситуацию со сбежавшим Гошей, я незаметно для себя провалился в объятия Морфея, и там во сне я многократно пытался убить и без того уже мертвых Колотова и Сморагла, нападавших на меня раз за разом. Проснулся я со стойким убеждением, что пропал не сам Колотый, а прикинувшийся им Сморагл. Никакие доводы логики против этого не помогали. Я точно помнил своих бойцов, смотревших на Катаржан в упор и не видевших их. Точно помнил, как это наваждение спало, как только я подстрелил колдуна. Ясно видел человека с ружьем, целившегося в Русанова, и готов поклясться, что Кашин насмерть завалил его обычной, а никакой не серебряной пулей. С другой же стороны, и в колдуна стреляли тоже обычными пулями. Во всех фильмах прямое попадание в голову лишает магических способностей и колдунов, и волшебников, даже самых высоких уровней. Причем лишает навсегда. А как оно в нашем случае? Вот с такими тяжелыми мыслями в голове я плелся на службу. У штаба, он же главная база дракунов специального назначения, меня уже ожидал ротный командир и почти весь личный состав группы а также все прошедшие и непрошедшие отбор солдатики. Отсутствовал один лишь Горшенев. — Думаете, по причине временной хромоты? — А вот и нет. Нога у него давно прошла, и это обстоятельство дало возможность Данилычу отправить его на стрельбище. Разузнать насчет расписания занятий там на сегодня. — На мой вопрос, за каким? Прокопов, не чинясь, ответил. Обещали ли ваш брат, получить стрельбе на ходу? Вот значит, готовимся. Сейчас Сухонин придет и пойдем к полковнику на доклад. мрачно сообщил мне Синюхин. Я согласно покивал и отпросился покомандовать веренным подразделением. Собственно, все руководство войсками я свел к очень простым задачам. Зарядка под руководством Ситного и стрельба из пневматики под руководством Прокопова. Отдельно также довел до сведения сержантского состава, что ввиду сложившейся ситуации с исчезновением, я не сказал трупа, Кулатова, вопрос со старшинством остается открытым еще как минимум на два дня. Другими словами, старшим в группе пока остается Прокопов до особых, так сказать, распоряжений. Сорока же, как и раньше, возглавлял команду кандидатов, но все равно подчинялся Данилычу. Толков этот спич, я приказал Ситному провести утреннюю зарядку для всех, а Прокопову подготовить во время оной оружие к учебным стрельбам, опять-таки для всех. И еще разрешил ему использовать сегодня в качестве личного помощника Горшенева. Сметанин Аспиридоныч решил взять с собой — На доклад к Ватулину. Вот это, кстати, правильно. А то, когда придется рассказывать про инцидент с ожившим скелетом, одному мне полковник может ведь и не поверить. Я бы на его месте точно бы не поверил. Прибыл Сухонин, мрачный, как я не знаю что. — Спасибо тебе, Андрей Иванович. Подружил — одружил, заявил он мне вместо «здравствуй». — Ведь просил же тебя самого их вести, так ведь нет». Езжай, Бориска, Полковники тебя наградить за рву. Наградил Иван. Тебя бы так наградили. Эй, а ну-ка сади, прикрикнул я. Давай-ка по пунктам, а то слишком много всего. За последнюю неделю на мою голову разных бед выпало. Мы беглецов поймали? Поймали. Тебе по счету сдали? Сдали. Погрузить помогли? Помогли. У кого мертвый каторжник сбежал? У тебя... «У меня вот не сбежал. Правда, Диман?» «Правда», — незамедлительно отозвался сметанин. «Ну вот и вез бы его сам, раз ты такой прыткий», — парировал Сухорин. «Тихо!» — ряпнул Спиридонович. «Ты, Борис, тоже не все еще знаешь. Давай, Дмитрий, расскажи ему». Сметанин как смог, поведал нашему незадачливому другу историю нашего возвращения в Низозерку, — Однако, только и смог выдавить из себя поручик. — Как ты сам понимаешь, — обратился к нему Синюхин, — такого никто не предвидел, а если бы и предвидели, то и действовали бы по-другому. — Ну да, — согласился я, — а так вышло, как вышло. — И что, он теперь где-то там по горам да лесам бродит? — непонятно у кого спросил Светанин. — Главное, — произнес Спиридоныч, — чтобы нас его ловить туда не послали. — Знаете, — сказал я, — а я бы ему несколько вопросиков задал бы. — Прозвал это макрова, усмехнулся Синюхин. — И про него тоже. — А еще про что? — заинтересовался Сметанин. — Как он ожил? — А он, Дима, может быть, и не оживал совсем, — ответил я. — А как же тогда? — Есть одна мыслишка, только ее проверить надо. — Медленно проговорил я, и, обратясь к Спиридонычу, произнес. — Нам с тобой, господин капитан, сегодня кровь из носа в командировку за ништяками отбыть надо. — Прям сегодня, — удивился он, — мы же -то только вчера прибыли. — Да, по-другому мы его спасти не успеем, — кивнув на Сухонина, ответил я. — А без меня никак, — поинтересовался командир. — Если моя теория верна, то такой свидетель, как ты, очень пригодится. Синюхин поиграл желваками и скомандовал. — Господа офицеры, извольте проследовать в штаб. Полковник вломил нам знатно. Словно бы это и не мы совсем беглецов поймали, а наоборот. Это они от нас на этапе сбежали. Сообщение обое столкновение с зомби вообще сказками обозвал... Прямо даже и не знаю, что его могло так из себя вывести. Одно, правда, хорошо. Никаких поисков сбежавшего трупа затеваться не будет. Ну, пропал и пропал. Наплевать на него. В рапортах же ясно сказано, что убит при задержании. Вот так вот прямо князю и доложим. Все свободны. Виноват, ваше высокобравдие. Чудя, Кукушкин, вы мне на прошлой неделе велели в среду за деньгами на оружие прийти. «Ну, вот в среду и приходи!» «Так ведь вы же в ту среду велели прийти!» «Вот и надо было в ту среду приходить!» — прикрикнул на меня полковник. «Чего не пришел?» «Так ведь мы же во вторник в рейд ушли!» «Куда ушли?» — ревкал полковник. «Ты, поручик, по-русски совсем говорить разучился? Или сызного шутки со мной шутить затеял?» «Никак нет!» — вытянулся я по стойке смирно. Отбыли на задание по поимке особо опасных преступников. И чего? Деньги не успел получить, ваше высокоблагородие. Что с того? Ваше высокоблагородие, сегодня как раз необходимо незамедлительно за следующей партией отправляться. Прошу вашего разрешения выдвинуться в составе группы с приданными подразделениями. А лицо полковника вытянулось. Чего? Тут я понял, что про приданные подразделения это я как-то не так выразился. Прошу вашего разрешения взять с собой всех тех военнослужащих, которые участвовали в отборочных соревнованиях. Кого конкретно? Список представлю в течение часа. Сколько народу? Человек сорок. Да ты сдурел? Ты куда тебе столько? Двадцать, не больше. И капитана Синюхина. Да он-то тебе зачем? Для постраховки. Полковник мыкнул. Но «Ну, пусть идет, раз так. А деньги? В среду. Так это же завтра. Вот завтра и придешь. Так они сегодня нужны. Мы же сегодня за оружием пойдем. Идти за оружием, Кукушкин, ты можешь сегодня. Завтра или через неделю. А деньги? Завтра. И все уже. Пошел вон отсюда. Я в очередной раз принял стойку смирно. Развернулся на каблуках и, сделав пару шагов в дверь, услышал за спиной. Да вы чё застыли? Дел никаких нет!» «Вот и поговорили!» На улице Сухонин сразу же сказался занятым и отбыл по своим делам. Мы же с Синюхиным молча пошли в расположение. «Как же мы теперь за оружием без денег пойдем?» Спросил, наконец, Феридонович. Я проскинул мозгами. Говорить капитану, что у меня и своей наличности хватает, я посчитал несмотрительным. Знаешь, я ведь подумал, добудем да доказательства непричастности Сухонина к исчезновению Колотова, спасем его от похода, а полковнику наплевать, куда труп подевался, и ничего мы с тобой не изменим. Подожди, ты хочешь сказать, что за оружием мы и не поедем?» Это очень походило на то, что ротный мой не на шутку расстроился. Почему же? Просто не сегодня. Ватурин что сказал? Завтра приходи. Вот мы завтра возьмем у него деньги и спокойненько так отправимся оттовариваться. А сухонину до да его отъезда ружья сумеем передать. Коль, ну ты прям как дитя малое. Да даже если и успеем, что с того? «Людей же обучить требуется, это же не лопата какая-нибудь!» Синюхин помолчал. «И мы никак ему помочь не сумеем!» Я хорошо понимал, с чем может столкнуться Сухонин в этом своем походе, и начал обмозговывать варианты помощи. Ничего особенно путного придумать не получалось. «Ну, отдам я ему двух и чего!» Это же натуральные мартышки с очками получатся. Мы-то вон не один день учились, а когда дело дошло, такую пальбу учинили, хоть стой, хоть падай. от воинства, которое собрали под началом поручика, более серьезных результатов ждать вообще не приходится. Единственная мысль, пришедшая в голову, это отдать им полевую кухню. Заодно испытают... Готовность у нее на послезавтра намечена. — Надо бы поторопить людишек. — Николай, давай-ка зайдем тут в одно местечко. Не по дороге, но заглянуть надо. — Марат пасли. — Нет, именно сейчас самое время. И мы пошли. Уже почти перед воротами Спиридоныч заявил о каких-то срочнейших делах и, пообещав зайти через две-три минутки, ретировался. — Я вошел во двор. Несли коротко, опуская ненужные подробности, дела обстояли так. Губанов решил упростить конструкцию самобеглой печки. Не имея возможности согласовать изменения в проекте ввиду отсутствия заказчика, Франосий Ермеевич проявил самостоятельность. Изучив получившееся чудо, я едва не сдержался. Безусловно. Детище инженерной мысли использованию в походных условиях подлежало, но... Но оно почти полностью повторяло один из первых образцов полевой кухни, и было лишено всех важных, нужных и очень удобных атрибутов современных мне моделей. Стараясь держать себя в руках, я сообщил исполнителю о снижении закупочной стоимости изделия, аккуратненько в половину. Теперь в негодование пришел уже он. Не стесняясь в выражениях, он требовал уплаты в полном объеме. На шум прибежал кузнец и попытался настоять на первоначальной цене, размахивая какой-то железякой. Но не устоял на ногах и, потеряв равновесие вместе с созданием, выпал из реальности прямо на землю на две с половиной минуты. Учитывая сложившиеся обстоятельства, Афанасий Дермеич шел возможным уменьшить свои притязания с 60 рублей до полусотни. Моя несговорчивость, вкупе с обещанием вломить и ему, побудили господину Губанова скинуть еще пятерку, потом еще одну. К моменту, когда он практически согласился на тридцатник, Пришел Спиридонович и как начал восхищаться творением. Его появление едва мне все дело не испортило. Уж не знаю, куда подевалась его хвалеванная экономность, но фраза «Да он вот за такое чудо и сто рублей не жалко!» была истолкована Губановым буквально. Чтобы опрометчивое высказывания капитана не вскружили никому голову, я, хрустнув костяшками пальцев, поинтересовался у хозяина мастерской, точно ли он желает торговаться со мной сызного. Глянув для верности на едва пришедшего в себя кузнеца, Афанасий Еремеевич признал, что предложенные мной условия вполне приемлемы. Синюкин же со своей стороны заверил, что если печка будет полностью готова завтра к обеду, то он походатайствует перед начальством, о выдаче дополнительного вознаграждения в размере целого рубля. Мастер сделал попытку заверить нас в абсолютной невозможности подобного сокращения сроков. Извинить риторику ему помогло сообщение о нашем завтрашнем отбытии на неизвестный период времени с соответствующей задержкой окончательного расчета. Как и следовало ожидать. Необходимые для ускорения процесса ресурсы тут же были изысканы. Назначив окончательное время готовности на полдень завтрашнего дня, мы с капитаном удалились в освоясь. По дороге я попытался привлечь командира к решению сложной задачи подчиненности сержантов, но тот переложил ответственность обратно на меня простой фразой «Делай, как считаешь правильным». «Ладно». Своих бойцов я в расположении не застал. Эти взрослые дети до сих пор развлекались на стрельбище. Бесконечные патроны хороши только в компьютерных стрелялках. На деле же бесконтрольный расход пневматических боеприпасов может привести к их застреванию в стволе. Собственно говоря, именно по этой причине две воздушки уже вышли из строя. Не навсегда, конечно, в целом результаты самих стрельб несколько утешали. Бывалые бойцы радовали частотой попаданий, новички упорством в освоении незнакомого оружия. Тир, тем не менее, пришлось закрыть. Хорошего помаленьку. Завтра предстоит экспедиция за ништяками, а сегодня подготовка к ней. Еще одна задача, решить которую требовалось тоже сегодня, это пресловутый порядок подчиненностей. Для урегулирования вопроса я собрал в штабной изве всех сержантов. Бабкина, как он есть и фрейтор, отправил руководить чисткой оружия, а сметанину разрешил отбыть по своим делам. — Значит так, господа сержанты, — произнес я, когда в комнате мы остались одни. — Перед нами стоит задача создания роты специального назначения. Видя недоумение на лицах, — Пояснил. — Нам нужно собрать и обучить целую роту пластунов. — Эван, как! — удивился Шушунин. — Да, — подтвердил я. — Для этого нам много чего понадобится, но главное — это понимание того, кто чем заниматься должен. Народу у нас пока ни народу, ни вооружения все равно не хватает. Поэтому сейчас мы начнем со взвода, который впоследствии станет... Основы этой самой роты. Возражений не последовало. Итак, продолжил я, взвод будет состоять из боевой группы, которая впоследствии разделится на два корпоральства и полутонга хозяйственного обеспечения. Чем занимаются боевые группы, вы все уже знаете, видели, участвовали. Хозяйственное обеспечение — это приготовление завтраков, обедов и ужинов на весь взвод заготовка сена и дров, а также разные другие сельскохозяйственные работы. Командовать хозяйственным полутонгом будет вахмистер Сорока. Сорока встал и без особого энтузиазма произнес. — Слушай, ваш броть, Садись, — велел я ему, но тот не спешил выполнять приказания. «Ваш брать, — Ваш броть, в глубокой задумчивости проговорил он, — это вы, значит, меня в такие-то вот походы... С бой брать не будете. А что, понравилось? Поинтересовался я. Деквичато. Почитай за всю службу первый раз с пластуном побыл. Понравилось? Повторил я свой вопрос. Завлекательно, ответил Сорока. А только выходит, что более то уже и не. -не. На хозяйстве, значит, теперьча, он вздохнул. А я-то с дуру подумал, что поглянулся вам. А он вишь, нет. — Господин Вахминистр, — сухо сказал я, — помнится, по условиям первого отборочного этапа, который вы, кстати говоря, не прошли, все непрошедшие ко второму этапу не допускаются. Вы же не только были допущены, но и участвовали в боевой операции, и по итогам оной оставлены в составе взвода специального назначения, да еще и на командной должности. Я перевел дух и продолжил. — Возможно, вам, господин Вахмистер, кажется, что вы достойны большего расположения с моей стороны. В этом случае я бы хотел услышать основания для подобных предположений. — Думал, коли бегать до стрелять, выучить, так и сгожусь, — повисла неловкая пауза. — А ты правильно думал, Гурьян Филимонович? Выучишься и сгодишься, и вот чтобы ты быстрее выучился, я тебя при себе и оставил. — Чтобы ты смотрел на все на это и учился, чтобы бойцов своих на зарядку сам водил, бегал вместе с ними, чтобы не я, а ты объяснял им необходимость всех этих занятий, чтобы своим примером побуждал остальных стремиться к лучшим показателям. — Ну, а кто молодежи про пластунские будни лучше расскажет, чем участник событий, а? — А, подал голос Данилович. Раз такое дело, так, можно мне-то ты на хозяйство. Я эти про шуралей расскажу и про то, как вы в лесу с разбойничками почитаете одними ножами. А Гурьяну-то в его чинах корпорации-то оно как-то и не солидно. А мне-то уже и годы не те по лесам то да по горам бегать. — Эх, ты завернул, — усмехнулся я. — Только нет. У меня для тебя другая работенка имеется. Ты, Данилыч, старшиной будешь. За оружием следить, чтобы чистили его, проверять, патроны давать, пайки, обмундирование, да много всего. А про чины? Про чины, я тебе так скажу. Это сейчас, когда только начинаем, кажется, что не по чину. А ты сам возьми и вспомни, как я, офицер, корпоральством командовал, когда вас только семь человек было. Вспомнил? А теперь... Бэйла, ответил за него Ситный. Видишь, я снова обратился к Данилычу. А когда до роты вырастем, в хозяйствующей половине уже почитать два взвода будет. Тут уже не просто офицеру незазорно командовать, а почитай, что капитанская должность. Да где ж ты бейтанская? удивился Русанов. Два взвода это край поручик, и все. Не угадал ты, Егорыч. — усмехнулся я. — У пластунов все на один ранг выше. — Ну, и так! — развел руками он. — То ты, конечно, то ты капитанская. — Это что ли я? Теперь еще... — Вах, мистер! — изумился Ситный. — Пока нет. — расстроил я всех. — Пока его высокоблагородие, полковник Ватулин, этот вопрос только еще рассматривает. — Да и мы с вами, по правде сказать, ничего геройского до сих пор не совершили. А каторжников перестрелять, у которых на двадцать человек одно только ружье и было, это, я вам скажу, на подвиг не тянет. Вот если бы мы их всех живыми взяли, тогда еще может быть, а так... — Так с ними же колдун был, — возразил Данилович. — И что? — Так это же... — он замялся. — Ну, говори, говори, — подбодрил я. — Да кто ж колдуна-то вот так-то живем-то возьмет? — Правильно, — согласился я, — простым людям такое не по силам. Вот и требовалось доказать, что вы как раз непростые, а вы что сделали? — Все ясно, что делать темно, — буркнул Русанов. — Мы вот буром доле шуралев в плен не брали. — Егорыч, так ведь шуралей-то и не нужны, колдун был нужен. И его высокобродие шибко расстроился, что живым не взяли, да еще и колотый пропал. «Так это ж не мы!» «Не вы!» — кивнул я. «Просто все это отодвигает положительное решение нашего вопроса. Вот и все!» Я подождал, когда все осознают, и продолжил. «Однако вернемся к делу. С Сорокой и Прокоповым все ясно. Те покивали. Теперь, Русанов и Ситный. для вас приготовлена судьба командиров боевых группы. Сразу оговорюсь». Должность офицерская, поэтому готовиться будете у меня всерьез. А ежели офицеров каких на их место пришлют, поинтересовался Данилоч. Сразу скажу, если пластунов пришлют, то возьму. А ежели Драгонских каких, то ды как. Дерюгина точно возьму. Или кто-то из вас лучше него стрелят. Правка, Горшенев, выкрикнул Ситный, и все засмеялись. Подождав, пока страсти улягутся. Я продолжил. Всего в роте предполагаются восемь боевых групп. Поэтому в следующей очереди на командиров у нас Бабкин и Шушунин. А потом посмотрим, пока все прошедшие марш-бросок зачисляются в группу и проходят службу, в общем, как все. Все, в смысле, те, кто уже в группе. Те, кто не прошел, зачисляются в хозяйственный полутонг под команду вахмистра Сороки. Сержант Прокопов приступает к выполнению обязанностей старшиной роты специального назначения прямо с этой минуты и более в рейдах не участвует. Сейчас по окончании чистки все оружие сдается в оружейку. Сержант Прокопов, оружие принять, пересчитать и проверить. Слушай, ваш брать! Вахмистр Сорока, всех определенных в хозяйственный «Принять под командование и составить полный список, с указанием из каких подразделений прибыли. Задачу поставлю позже». «Ваш брат», — отозвался сорока, — «а квартировать они где будут? На старых квартирах, аль -как? «Блин, ты вот опять! Казарма!»